Глава ч е т в е р т Незабываемые встречи. Наш мир совсем не шахматная доска, поскольку каждая фигура здесь — гроссмейстер. Павел Шарп. У известности, безусловно, есть свои минусы. Сложно привыкнуть к узнаваемости, к тому, что практически в любом месте и в любое время ты обязан помнить о том, как выглядишь со стороны, держать марку, не позволить себе ни лишнего слова, ни косого взгляда. Внимание публики может льстить и приятно удивлять только тогда, когда н е переходят границы, не с т а н о в и т с я докучливым, а иногда и опасным для жизни. Понимаю, что многие люди обижаются, когда во время соревнований я отказываюсь давать автографы. Возможно, каждый в отдельности имеет на это право. В самом деле, почему бы не отвлечься всего на секунду для р о с ч е р к а пера? Но ведь проявив внимание к одному человеку, я уже не имею права отказать другому. А во время турнира имеет значение каждая минута, каждый момент, и отвлекаться действительно нежелательно. Время следует тратить на концентрацию, на обдумывание партии, стараться сосредоточиться или просто посидеть в тишине перед ответственной игрой. Вряд ли можно изобразить что-то результативное во время матча, если вместо подготовки битый час раздавать автографы. После игры я никогда не отказываю зрителю во внимании, но стоит признаться, несколько раз это едва не стоило мне жизни. Так, в 1974 году мы играли матч со Спаским во Дворце культуры внутренних дел имени Дзержинского. По окончании я, как и обещал, Вышел к публике и вместо упорядоченной очереди в специально отведенном помещении увидел приближающуюся ко мне со всех сторон толпу людей. Каждый хотел быть первым. Многие сомневались в том, что получат желаемое. Возник абсолютный хаос, во время которого напирающие сзади так притеснили стоящих впереди, что опрокинули меня на пол, а на меня заваленный книгами стол». Не исключено, что всё могло бы закончиться очень плачевно, если бы в этот момент не подоспел наряд милиции и не оттеснил бы людей. Наверное, повезло с местом проведения встречи, куда стянули дополнительные силы органов правопорядка. Нисколько не ж а л у ю с ь на то, что приходится общаться с публикой, без зрительского интереса любой спорт приходит в упадок, становится ненужным. Кроме того, всегда приятно осознавать, что занимаешься чем-то, что важно не только тебе. Когда чувствуешь за спиной поддержку, видишь одухотворенные лица болельщиков, слышишь приятные слова и пожелания удачи, это, конечно, придает силу, делает игру более легкой и радостной. Да и триумф победы становится слаще и вкуснее, если его есть с кем разделить. Но в те моменты, когда единственной, но невыполнимой мечтой становится желание остаться наедине с самим собой, твоя известность на какое-то время становится бременем, от которого невозможно избавиться. Но потом наступает новый день, усталость сменяется бодростью, хандра позитивом, и ты снова благодарен судьбе за яркие мгновения каждого дня, а людям за безграничный интерес к твоей персоне. Ты хотел достичь вершин и достиг. И чтобы удержаться на вершине, будь добр принимать все, что к этой вершине прилагается. А прилагается, надо признать, большое количество бонусов. И для меня одним из безусловных преимуществ моей известности стала возможность встречаться и общаться с удивительными людьми, с которыми вряд ли удалось бы обмолвиться словечком, сосредоточив свое внимание на экономике. с кем-то удалось познакомиться благодаря своему чемпионству, с кем-то свела работа в фонде, а к кому-то судьба приводила путем удивительного стечения обстоятельств, как это случилось с Фрэнком Синатрой, с э л ь в а д о р о м Дали или, например, Василием с е м ё н о в и ч е м Лановым, с которым совершенно неожиданно оказались мы в соседних купе-поезда «Москва-Санкт-Петербург». Невероятного достоинства и благородства был человек. Первое, что бросилось в глаза, это его невероятная стать, которая прослеживалась во всем, в походке, в речи, в жестах и даже в мыслях. Весь он был олицетворением некой мужской сути и чести, человеком, верным своим идеалам и принципам, не терпящим дурного отношения к своей стране, везде и всегда встающий на ее защиту, не делая никому никакой скидки. Тогда в поезде вышел у него спор с сыном председателя Думского комитета по образованию и науке Никонова. Молодой человек получил образование в Соединенных Штатах и пел дифирамбы этой стране, утверждая, что жить там гораздо лучше, чем в России. Его позицию во многом поддержал и ехавший в одном копе слоновым очередная случайность, Евгений Евтушенко, позицию которого по отношению к родной стране нельзя назвать патриотичной. Спор вышел довольно жарким. Василий Семенович завелся с полоборота, он не терпел пренебрежительного отношения к России от кого бы то ни было, и дабы не довести беседу до драки, прежде чем покинуть купе Никоновых, сказал следующее. «Заканчиваем разговор, иначе я вам морду набью». Это было феерично и незабываемо, потому что слова он произнёс с достоинством дворянина, вызывающего на дуэль оскорбившего его честь негодяя. «Мне всегда импонируют взгляды людей, искренне преданных своей стране. Я, наверное, менее принципиален в этих вопросах, чем был Василий Семёнович. Возможно, лучше умею видеть не только достоинства, но и недостатки внутри своей страны, хотя моя любовь к родине это нисколько не умаляет». А может быть, с ч и т а е что идеальной страной на земле может быть только какой-то необитаемый остров, где ты волен жить по своим законам, не оглядываясь ни на кого. А так, абсолютно в каждой современной стране есть много хорошего, но и достаточно плохого, с чем нет желания мириться. Известность делает тебя человеком мира, и многие страны ты начинаешь оценивать по тем встречам и знакомствам, которые они тебе Подарили.